Займемся поэтому разбором этих трудностей и докажем следующее. Первое. Мир подчинен Божьему провидению так, что Бог непосредственно все провидит. Второе. Бог с полным правом попускает свершение всех зол, будь то зло преступления, наказания и вреда вследствие двух первых попущений – «при падении ангелов и при падении прародителей». При доказательстве правильности первого нашего пункта мы разберем прежде всего ошибочность точки зрения противников относительно слов книги Иова «Облака, завеса его, оходит только по небесному кругу и не смотрит на наши дела». Некоторые думали, что лишь то, что не подвержено порче, подлежит Божьему провидению, а именно отдельные субстанции, тела небесные и подобное, а также и более низкие вещества, тогда как индивидуумы, как подлежащие порче, этому провидению не подчинены. Поэтому защитники этого учения говорят, провидению подчинено все низшее но только в общем, а не в частном. А так как представляется необходимым считать заботу Бога о людях меньшей, чем о низших созданиях, то поэтому Рабби Моисей и утверждал, все то, что подвержено порче, как, например, отдельное создание, не подчинено Божьему руководству. Этому руководству подчинено только общее. Человека он подчинил этому руководству – из-за превосходства его разума, что делает его причастным миру отдельных субстанций. Делая логический вывод из этого заключения, мы можем сказать, что все чародеяния, которым подвержен человек, происходят с Божьего попущения, тогда как околдование животных и полевых злаков не совершается с Божьего попущения» хотя это учение и стоит ближе к истине, чем то, которое вообще отвергает Божье провидение и считает мир созданным случайно, как это мы наблюдаем в построениях Демокрита и эпикурейцев. Однако оно не свободно от большого заблуждения касательно границ действия Божьего попущения. Ведь все подчинено Божьему промыслу не только в общем, но и в частном. И не только наведение чар на людей, но и на животных и злаки происходит с Божьего попущения. Ведь промысл Бога распространяется на все, что находится под властью причинности. Божий закон причинности распространяется на все существующее, как на общее, так и на частное. Как на подверженное порче, так и на неподверженное ей. Он предвидел все, то есть он все установил с известной целью. Так говорит апостол в послании к римлянам. Все установлено от Бога. Этим он хотел сказать. Все идет от Бога и подчинено его промыслу. Ибо под промыслом Божьим надо понимать нечто другое, как правильное соотношение, то есть причину порядка вещей по отношению к цели. Значит, все существующее подчинено Божьему промыслу. Значит, Бог знает все не только в общем, но и общее, не только в частном, но и частное. Но это еще не объясняет того, почему Бог с полным правом разрешает существование зла и колдовства в мире, хотя бы мы и знали, что все подчинено Его промыслу. Ведь Он желает добра и спасения людям и должен был бы устранять от них все зло. Как же случается, что Бог попускает зло? Провидец-человек, видя зло, стремится тотчас же уничтожить его, так как он не может превратить зло в добро. Бог же, провидец вселенной, может из зла извлечь добро. Ведь преследованиями тиранов укреплялось терпение мучеников. А чародеяниями ведьм происходило совершенствование веры праведников. Поэтому Богу не нужно предупреждать все зло, иначе вселенная была бы лишена многого хорошего. Поэтому Августин в своем Энхеридионе говорит, Бог настолько сострадателен, что он не допустил бы зла в своих творениях, если бы он не был столь всемогущим и добрым, чтобы «Превращать зло в добро». Примеры этому мы находим и в явлениях природы. Зло, случающееся с отдельными особями, например, повешение вора или закалывание какого-нибудь животного для человеческого питания, не совершается в ущерб совокупности особей, а помогает людям сохранить жизнь и пребывать в благоприятных условиях жизни. Таким образом, и для Вселенной происходит отсюда добро. Для того, чтобы виды сохранились на земле, уничтожение отдельных особей является подчас необходимым. Так, например, смерть тех или иных животных сохраняет жизнь львам. Объяснение, почему Божий промысел не сотворил безгрешной природу созданий.